Макс. После фиаско на нашей мексиканской вечеринке я дал ей сутки, чтобы успокоиться. Да и мне надо было прийти в себя, само собой. На второй день новостей от нее по-прежнему не было, это меня беспокоило, но я заставил себя держаться. На этот раз я не чувствовал за собой никакой вины. Я понимаю, что после ее разрыва с Виком именно я наложил запрет на что-то большее между нами». «Конечно, теперь очень трудно отыграть назад и объяснить, что я был неправ, потому что слишком гордый, и особенно потому, что понимаю, как я ее обидел, оттолкнув». «Это для меня очень непросто, ведь с тех пор, как я познакомился с Кам, ее обижали не раз. Другие парни, не особо уделявшие ей внимания, они просто пытались, чтобы посмотреть, а что будет». Часто все заканчивалось тем, что Кам плакала у меня дома, злясь на всех мужчин на свете, кроме меня. Всякий раз, глядя на нее, я говорил себе, что не смог бы сделать хуже, чем вся эта череда придурков, но в то же время боялся, что и сам не очень хорош. Я все время боюсь оказаться не на высоте в целом, но особенно в отношении Кам. Я знаю, что я могу быть лучше всех этих ее парней, хотя и не уверен, что не причиню ей боли. Ну, по крайней мере, именно так я думал до недавнего времени. Не так давно я понял, что, может быть, мог бы стать ей ближе, наконец, или что мое желание быть с ней сильнее, чем страх быть отвергнутым. Но я не знаю, как можно все это ей объяснить, чтобы она не запаниковала, чтобы она мне поверила. Кам мне доверяет, но мне кажется, что все, что касается нас... Она уже давным-давно похоронила. И причиной тому был я сам. Я прекрасно сознаю это, но это не делает горькую пилюлю менее горькой. В понедельник я решил все-таки позвонить ей после работы. Я набрал ее номер один раз, второй. Она не отвечала. Я знал, что она меня игнорирует. Но она знает, что я намного упрямее ее. На двенадцатый раз она сняла трубку. «Серьезно?» И тебе добрый вечер. Я думала, что после одиннадцати звонков ты поймешь, что мне нечего тебе сказать. О, блин, ты прямо считала? На другом конце провода тишина. Я догадался, что она улыбается. Ты побил рекорд. Я знал. На десятый я засомневался. Вдруг ты больше никогда не ответишь. Ну, хотя бы засомневался. И то уже что-то. Опять повисла тишина, не то чтобы совсем уж неловкая, но от нее веяло холодом. Ну, не совсем холодом, скорее все-таки прохладцей, несмотря на все несказанное между нами, временно гасящее обычную взаимную химию. «А что ты делала?» «Я пишу. Ну, типа, пробую писать». «Мемуары?» «Нет». «Рассказ». «Но это ого-го». Меня всегда забавляет ее способность вставлять в обычную речь разговорные словечки. Кам умеет говорить красиво. Вряд ли бы ей предложили докторантуру, если бы она выражалась как на базаре. Но я люблю иногда ей напоминать, что девушку из озера вытащить можно, а вот озеро из девушки вряд ли. Ну, ты хотя бы пишешь. Это круто. Кажется, я очень давно не читал твоих историй. Мне ужасно нравится, когда она позволяет мне заглянуть в эту столь интимную сферу ее жизни. Читая тексты Кам, я угадываю ее в каждой строчке. Это не обязательно что-то автобиографическое, но текст говорит ее голосом. Это ее настроение, ее слова, ее порывы, ее размышления. Она вкладывает частичку души в каждую фразу, и это чувствуется. Я думаю, такое свойственно хорошим писателям. «Ну, это потому, что я давно не писала чего-то, что стоило бы прочесть». «Тебе не нравится, потому что получается дерьмо, или потому что там много про меня?» Я хотел пошутить, но выходит неловко. Кам замолкает ненадолго, а потом отвечает. «Я не знаю. Честно, я не знаю, что тебе ответить. Я говорю сейчас не о рассказе». «Я знаю, но раньше это не мешало тебе разговаривать со мной». «Об этом мы довольно редко говорили». «Действительно. Но ведь все бывает в первый раз». «Если на частоту, то это уже второй, третий?» «Да, знаю. Но я пробую дать нам шанс». «Ты говоришь про нынешнюю ситуацию или вообще?» «Я снова улыбаюсь. Мне всегда нравилось ее чувство справедливости». «Подходит для всего, мне кажется». «Видишь ли, это меня и мучает, Макс». «Что?» «Это твоя двусмысленность». «Почему моя?» «Она тут же обрывает меня». «Ты комментируешь это наши «мы», но всегда как-то уклончиво. Ты говоришь туманными фразами. Хочешь, чтобы я поняла что-то, что ты не готов произнести вслух». «Кам?» «Нет, я не знаю, что происходит». «Но когда мы встречаемся, это как... как... ну, я не знаю...» «Ты позволишь мне сказать?» «Ну да». «Это как... тогда...» На другом конце провода молчания. Она закрыла глаза и грызет заусенец на большом пальце, чешет в затылке. Я ее не вижу, конечно, но уверен, потому что ее я знаю лучше, чем себя самого. «Но почему все так сложно?» Это же должно быть так просто — влюбиться. Но с КАМ проблема не в том, чтобы влюбиться. Это не про влюбиться. Я ее уже люблю. Влюбиться просто. Главная трудность — не убиться насмерть. Вот это реально проблема. Мы боимся именно этого. Я боюсь переломать все кости, когда все пойдет не так и, естественно, по моей вине. Я боюсь разбить ее хрупкое тело, разбить, потому что не могу вырастить ей крылья. Она так и не ответила, и отсутствие ответа говорит о многом. Я добавляю совсем тихо. Мне плохо, Кам. Я знаю. Мне тоже. Мы можем дать себе еще немножко времени. Тишина. Сердце тяжко стучит у меня в висках. Ее тоже. Тихонько. Боюсь что мы уже слишком много его дали друг другу.